В оное время воспрянул Зевс на Иде-горе из объятий владычицы Геры. Быстро воздвигшись, он стал и увидел Троян и Данаев, первых в расстройстве бегущих, а стыла жестоко гонящих бодрых Данаев и между их воинств царя Посейдона. Гекторыш в поле увидел простертого, Окрест героя други сидели, тягостно дышащий, чувство лишенной кровь, извергал он. Его поразил небессильный данаец. Видя его, милосердовал царь и бессмертных, и смертных. Быстро и грозно на геру, смотря провещал громовержец козни твое, злотворное, вечно коварная гера. Гектора мощного сбоя свели, Троян устрашили. Но еще я не знаю, Ни первой ль козни преступных Вкусишь ты плод, Как ударами молнии тебя избичую. Или забыла, как с неба висела, Как две навязал я на ноги наковальни, А на руки набросил золотую верфь неразрывную. Ты среди фира,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 Гнев за страдания богоподобного сына Геракла, Коего ты, возбудив на него и бареи и бури, Злобно гнала по пустынному понту беды, устраяя, К краю чужому его, к многолюдному бросила косу. Я и оттоли избавил его, И в отечество паки варгаст цветущий привел Совершителя подвигов многих. То вспоминаю тебе, доставишь да ты козни, и видишь, в помощь ли злобе твоей и любовь и объятия были, коими ты от богов удалясь и меня обольстила? Он произнес Ужаснулась великая гера богиня и воскликнула так, устремляя крылатые речи. «Будьте свидетели мне, о земля, беспредельное небо, стикса подземной воды! О вы, величайшая клятва, клятва ужасная даже бессмертным! Я вами клянуся самой твоей священной главою и собственным нашим ложем брачным, которым вовек не клянусь я в суе!» «Нет!» Не советов моих посейда он земли колебатель трои сынам и вождю их вредит, а других защищает. Верно к тому преклонен, и подвигнут он собственным сердцем. Верно Ахеину зрел, милосердовал он остесненных. Я ж и ему бы скорее совет подала, Да всегда он ходит путем, по которому ты повелишь, громовержец.